После этого потолок решил умолкнуть, сообразив, что помыслы сеньора Жозе уже устремились к посещению родителей. Каковое посещение долженствовало стать последним шагом перед тем, как уткнуться носом в стенку, что в переводе с языка метафор означало «дойти до конца». Сеньор Жозе поднялся с кровати, сготовил себе кое-чего поесть и, восстановив таким образом физические силы, обратился вслед за тем к мобилизации сил душевных нужных для того, чтобы с необходимой бюрократической холодностью позвонить родителям неизвестной женщины и узнать, прежде всего, дома ли они. А в случае положительного ответа справиться смогут ли они сегодня же принять сотрудника главного архива управления ЗАГС по делу, касающемуся их покойной дочери? Шла бы речь о каком-либо ином звонке. Сеньор Жозе сделал бы его из кабины телефона-автомата на противоположной стороне улицы, но... В данном случае был риск, что абонент, даже самый простодушный и доверчивый, услышав шум падающих в приемник монет, непременно попросит объяснить, с какой то стати пользуется телефоном-автоматом, да еще и в воскресенье, чиновник, звонящий по служебной надобности. Трудность это впрочем... Хоть и была легко преодолима, ибо ничего не стоило украдкой вновь проникнуть в здание архива и набрать номер с телефона, стоящего на столе, у шефа, однако связана была с немалым риском. Ибо счета за все, без исключения телефонные звонки, ежемесячно присылаемые со станции и проверяемые хранителем, непременно обнаружили бы тайную связь. А кто это звонил отсюда в воскресенье? спросит своих замов-хранитель и, не дожидаясь ответа, прикажет провести расследование, причем немедленно. И нет ничего проще, чем установить, кто звонил, потому что достаточно лишь набрать подозрительный номер и получить все сведения. Совершенно верно. В этот день нам звонил сотрудник главного архивного управления ЗАГС и не только звонил, но и сам пришел. Хотел узнать, по какой причине покончила с собой наша дочь. Это нужно для статистического отчета, по крайней мере, так он уверял. Так, все понятно. А теперь слушайте меня внимательно. Слушаю. Для того, чтобы окончательно прояснить это дело, вам с мужем необходимо вступить во взаимодействие с руководством архива. И что ж мы должны делать? Завтра явиться в главный архив на опознание сотрудника, который был у вас. Явимся. За вами пришлют машину. Воображение сеньора Жозе не удовольствовавшись тем, что создала такой тревожный диалог, принялось вслед затем рисовать картины дальнейшего разбирательства, представляя, что вот родители неизвестной женщины входят в архив и указывают «вот этот» или «нет» еще раньше еще сидя в машине, которая подвезет их к зданию, будут наблюдать за вереницей тянущихся на службу чиновников и вдруг ткнут пальцем. Вот этот!» Сеньор Жозе пробормотал, и я погиб. «Выхода нет». «На самом деле, выход был. Стоило всего лишь отказаться от похода к родителям самоубийцы или прийти к ним без предупреждения, — а просто постучать в дверь и сказать «Добрый день, я из главного архива управления ЗАГС. Простите, что беспокою вас в воскресенье. Однако наша служба из-за того, что столько людей рождается и умирает, так уплотнилась, что мы теперь постоянно работаем сверхурочно». Вот такое поведение, само собой разумеется, было бы разумным и в будущем гарантировало бы сеньору Жозе безопасность. Однако по всему выходило, что последние часы, проведенные на этом огромном широко раскинувшемся кладбище, мутная луна, бродящие там и тут тени, конвульсивные пляски светлячков, старый пастух со своими овцами и безмолвным псом, которому словно удалили голосовые связки, могилы с перепутанными номерами. Словом, все впечатления минувшего дня привели в смятение мысли нашего героя, обычно рассуждавшего довольно здраво и умевшего управлять своей жизнью. Ибо иначе нечем было бы объяснить, почему он с таким упорством цепляется за свою первоначальную идею, да еще и чится оправдать ее в собственных глазах ребячески наивным доводом. Предварительный звонок расчистит путь к сбору сведений. Он думает даже, что знает формулу, способную сразу же при входе развеять любые сомнения, то есть скажет «да нет», «Уже говорит, рассевшись в хранителевом кресле, вас беспокоит из главного архива и так далее, и она откроет перед ним все двери, и, надо сказать...» Рассудил он верно, ибо в ответ не услышал ничего, кроме «да». «Конечно, в любое удобное вам время. Мы сегодня будем дома безвыходно». Последний всплеск, благоразумия намекнувший, что сеньор Жозе, кажется, сию минуту затянул... Петлю у себя на шее был подавлен безумием, успокаивающе сообщившим, что счет за телефонные переговоры придет еще только через несколько недель. А хранитель, как знать, будет в это время в отпуске или заболеет и сляжет, или просто-напросто прикажет кому-нибудь из замов проверить номера не в первый раз. А все это вселяет почти полную уверенность в том, что «Преступление раскрыто не будет, поскольку ни одного зама такое распоряжение не обрадует». «Ладно, пока Розга вверх-вниз гуляет, спина отдыхает», припомнил в заключении сеньор Жозе старинную поговорку, решив смиренно принять все, что не пошлет судьба. Он пододвинул телефонный справочник в точности на то самое место, где тот лежал раньше, повернул его под прежним углом, протер трубку носовым платком, Уничтожает отпечатки пальцев, и вернулся к себе. Прежде всего начистил башмаки, затем платяной щеткой прошелся по костюму, надел свежую сорочку, повязал лучший свой галстук и уже протянул руку к двери, как спохватился, что забыл мандат. Предстать перед родителями неизвестной женщины и сказать им просто так это «я вам звонил из архива» — нет. Это не имело бы можно не сомневаться, той убедительной силой, как если бы он помахал перед носом хозяев, бумагой с грифом, подписью и печатью, наделяющими податели с его полномочиями и правами при исполнении им своих служебных обязанностей возложенного на него задания. И сеньор Жозе открыл шкаф, вытянул епископское досье, а из него мандат, но, едва пробежав его глазами, понял, что не годится прежде всего потому, что дата выдачи предшествовала дате самоубийства, а во-вторых, из-за самих выражений, в которых составлен был мандат, предписывавший выяснить все, что имело отношение к прошлому, настоящему и будущему неизвестной женщины. Я ведь и не знаю даже, где она сейчас, подумал, сеньор Жозе, и уже собрался было положить мандат на место, но в последний момент все же решил повиноваться состоянию своего духа заставившего его одержимо сосредоточиться на одной идее и не отступаться от нее, покуда она не будет воплощена. Снова зашел в архив, намереваясь достать новый бланк, но позабыл, что после того расследования шкафчик, где они хранятся, теперь всегда заперт. И впервые в жизни этот миролюбивый тихий человек испытал приступ такой лютой ярости, что едва сдержался, чтобы не садануть кулаком в стекло не думая о последствиях. Но вовремя, по счастью, опомнился. А опомнившись, вспомнил, что зам, отвечающий за расход бланков, держит ключик от шкафа в одном из ящиков своего стола, каковые ящики в соответствии со строгими правилами архива не запираются никогда. Я здесь единственный, кто имеет право хранить тайну, говаривал шеф, а слово его было законом, не вполне, впрочем, применимым к старшим и младшим делопроизводителям. А причина этого столь же проста, сколь и их письменные столы, ящиками не снабженные. И сеньор Жозе, обмотав руку платком, чтобы не оставлять опять же отпечатков, извлек ключ и отпер шкаф. Достал лист бумаги с грифом главного архива ЗАГС, шкаф запер, ключ вернул на место, но в этот миг заскрипел поворачиваясь и щелкнул замок в дверях архива на тот же миг приковав сеньора жозе к месту но немедленно да не медленно а очень даже проворно вслед за тем как сеньор жозе будто в давних детских снах когда невесомо париж над крышами и садами на цыпочках беззвучно отпрянул. Когда же язычок замка высводился полностью, то был уже у себя дома и с трудом переводил дух, чувствуя, как сердце готово вот-вот сейчас выскочить. Минула долгая минута. Прежде чем по ту сторону двери не раздалось что-то покашливание. «Шеф!» — подумал сеньор Жозе, и ноги у него ослабели — Чуть-чуть не попался. Вновь донеслось покашливание. На этот раз уже более громкое, а, может быть, производящий его просто подошел поближе, и отличалось оно от первого тем, что было как бы намеренным, умышленным, словно некто желал оповестить о своем присутствии. Сеньор Жозе с ужасом глядел на хлипкую дверь, отделявшую его от архива. Он даже не успел повернуть ключ в замочной скважине, и запирала дверь только щеколда. Толкнешь — откроется. — А как войдет сюда? — кричал внутренний голос, — так и схватит тебя с поличным, с бланком в руке, с мандатом на столе, и больше ничего не добавил. Жалившись, наверное, над младшим делопроизводителем, ни слова не сказал об имеющих наступить тогда последствиях. Сеньор Жозе медленно отступил к столу, схватил мандат и спрятал его вместе с бланком, между еще незапятнанно свежими простынями. Потом сел и начал ждать. А спросили бы его, чего он ждет, ответить бы, пожалуй, не сумел. Но прошел час, и сеньор Жозе стал терять терпение. из за двери не наносилось ни звука. Родители неизвестной женщины, должно быть, уже удивляются, от чего так запаздывает сотрудник дежурной части главного архива, поскольку исходит из того, что срочность есть принципиальная особенность дел, находящихся в ведении этого подразделения, будь то авария с водопроводом, газом, электричеством или же самоубийство. Сеньор Жозе провел еще больше четверти часа, не поднимаясь со стула когда же даже и это время истекло, понял, что уже принял решение. И речь в данном случае шла не об осуществлении его навязчивой идеи, но именно о решении, хоть он и сам бы не мог объяснить, как оно к нему пришло, и произнес едва ли не вслух чему, быть того не миновать, а страх ничего не решает. И со спокойствием, которому уже перестал удивляться, взял мандат и бланк, присел к столу, придвинул чернильницу и вскоре изготовил новое, исправленное и дополненное издание документа. Я, как хранитель главного архива ЗАГС, настоящим уведомляю представителей всех военных и гражданских организаций, должностных, официальных и частных лиц, что такой-то и такой-то получил непосредственно от меня приказ и поручение проверить все относящееся к обстоятельствам самоубийство такой-то и такой-то, уделяя особое внимание причинам и побудительным мотивам последнего, как непосредственно предшествовавших ему, так и отдаленных. А с этого места новый вариант текста уже почти не отличался от старого вплоть до заключительной формулы — подлежит безусловному исполнению. К сожалению, из-за появления шефа в архиве только что состряпанная бумага не могла быть украшена печатью, но... Заключенная в каждом слове весомая властность ее от этого немало не пострадала. Первый мандат сеньор Жозе спрятал в вырезках дела епископа, второй сунул во внутренний карман пиджака и с вызовом взглянул на дверь. За ней по-прежнему царила тишина. «Да плевать мне!» «Есть там ты или нет?» — пробормотал сеньор Жозе, шагнул к двери и резко, двумя оборотами кисти, запер ее на ключ. Такси подвезло его к дому, где жили родители неизвестной женщины. На звонок в дверях появилась дама лет шестидесяти с небольшим, то есть моложе дамы из Белетажа, с которой тридцать лет назад изменял ей муж. «Это я вам», — звонил из главного архива, — сказал сеньор Жозе. «Заходите, пожалуйста, мы вас ждем». «Простите, что задержался, пришлось уладить еще одно срочное дело. Ничего, ничего, заходите». Квартира была сумрачной, с тяжелыми портьерами на окнах и дверях, с массивной мебелью, с развешенными по стенам потемневшими картинами, изображающими сельские виды, каких на свете не бывает, да и быть не должно. Хозяйка провела сеньора Жозеф в комнату, служившую, надо думать, кабинетом, И представила поднявшемуся навстречу мужчине, который на вид был значительно старшей Жены, этот сеньор из архива. Прошу садиться, ответил тот, указывая на кресло. Сеньор Жозе извлек из кармана мандат и, держа его в руке, заговорил: Простите, что приходится тревожить вас в вашем горе, но этого требует интереса службы. Ознакомьтесь, пожалуйста, здесь с исчерпывающей полнотой сказано, в чем заключается моя миссия. Он протянул бумагу хозяину, и тот, поднеся ее к самым глазам, прочитал, после чего сказал, «Миссия у вас должно быть чрезвычайной важности, раз уж тут употреблены столь сильные выражения». «Так уж принято в нашем ведомстве. Даже когда посылают сотрудника с таким несложным заданием, как мое, например, все равно пишут в подобном категорическом духе». «Расследовать причины самоубийства — это, по-вашему, несложно?» Не истолкуйте мои слова превратно. Я всего лишь хотел сказать, что каково бы ни было поручение, где требуется предъявлять мандат. Текст его неизменно составляется в таком вот стиле. Авторитарная риторика. Можно и так сказать. Тут мешалась хозяйка, спросив, а что же главный архив хочет от нас? Во-первых, узнать, каков мог быть непосредственный повод к самоубийству. А во-вторых, — осведомился хозяин, — обстоятельства, которые предшествовали этому печальному событию или могли привести к нему, признаки. Словом, все, что позволило бы нам лучше понять, что же произошло. Моя дочь покончила с собой, неужели этого недостаточно? Позвонив и сказав, что мне нужно увидеться с вами для уточнения статистических данных, я несколько упростил вопрос. То есть, те времена, когда мы довольствовались одними цифрами, прошли. И ныне нам необходимо со всевозможной полнотой воссоздать ту психологическую картину, в рамках которой развивалось суицидальное намерение. «Зачем?» — осведомилась мать. «Мою дочь это не воскресит. Для того, чтобы установить параметры вмешательства, не понимаю», — сказал отец. И спарено пробило сеньора Жузе. Дело оказывалось более сложным, чем он предполагал. «Уф, жарко!» — воскликнул он. — Дать воды? — спросила мать, — если вас не затруднит. — Нет, нисколько. Поднялась и вышла. И через минуту вернулась со стаканом. Сеньор Жозе, припав к нему жаждущими устами, понял, что нужно сменить тактику. Он поставил стакан на поднос, который держала хозяйка, и сказал так. — Представьте, что рокового события еще не было. Представьте, что расследование, проводимое главным архивом ЗАГС, уже позволило выработать те советы и рекомендации, которые, будучи применены своевременно, смогут, если не пресечь, то задержать суицидный процесс. «Это и есть параметры вмешательства?» — спросил отец. «Точно так», — ответил сеньор Жозе, и, перехватывая инициативу, нанес упреждающий удар — Если не смогли предотвратить самоубийство вашей дочери, быть может, сумеем с вашей помощью и с помощью других лиц, оказавшихся в схожем положении, избежать большого горя и многих слез. Покуда мать плакала, повторяя «Доченька, доченька», отец, еле сдерживаемой яростью, вытер глаза тылом ладони сеньор Жозе надеялся, что ему не придется вводить в действие последний ресурс, то есть громко и сурово прочесть, отчеканивая каждое слово свой мандат. Если же и это не подействует, не останется ничего другого, как подыскать благовидный предлог да убраться отсюда, причем как можно скорее домолиться, чтобы твердокаменный отец неизвестной женщины не вздумал позвонить в главный архив и справиться там насчет того, что вот тут приходил. К нам ваш сотрудник, сеньор Жозе, как фамилия, не помню. Но нет, обошлось. Отец сложил мандат и протянул его визитеру. Потом сказал, мы в вашем распоряжении. Сеньор Жозе облегченно вздохнул, ибо путь был, наконец-то, расчищен, и можно было приступить к делу. Ваша дочь не оставила предсмертной записки? Нет, ничего не написала. Не сказала ни слова. — То есть вы хотите сказать, она ушла из жизни за «Извините, здорово живешь? Беспричинно?» — Да нет, причины, конечно, были, только нам они неизвестны. — Моя дочь была несчастлива, — сказала мать. — Мало ли на свете несчастных, но не все кончают собой, — нетерпеливо оборвал ее отец. — А почему несчастлива? — спросил сеньор Жузе. — Не знаю, она и в детстве все грустила, а спросишь, что, мол, с тобой попросишь рассказать, что случилось, — всегда отвечала одно и то же, — ничего, мама. То есть причиной самоубийства был не ее развод. Нет, напротив, если и видела я ее счастливой, то именно после развода они с мужем плохо жили. Неплохо и нехорошо это был брак. Каких тысячи? Кто же инициировал его расторжение? Она? По каким мотивам? Откуда же нам знать мотивы? Да нет, просто оба дошли до конца какого-то пути. А муж что из себя представлял? Обычный человек. Ничего особенного характера, покладистого, ничего дурного о нем сказать не могу, и жаловаться было не на что. А он ее любил? Думаю, любил. А она его? Тоже. И, несмотря на это, они не были счастливы? Никогда. Как странно. «Жизнь вообще штука странная», — заметил отец. Наступило молчание, мать поднялась и вышла. Сеньор Жозе замялся, не зная, дожидаться ли, когда она вернется, или лучше будет продолжить беседу. Он опасался, что эта заминка нарушит течение допроса, ибо напряжение, висевшее в комнате, было почти физически ощутимо, и спросил себя, не были ли эти последние слова отца отзвуком давней связи с «дамой», из квартиры в билетаже направо а поспешный уход матери единственно возможным в данную минуту ответом на них сеньор жозе теня и выигрывая время снова взял стакан отпил глоток потом спросил наугад ваша дочь работала да преподавала математику и где же в той самой школе которую сама окончила а потом поступила в университет сеньор жозе торопливо потянулся за стаканом Едва не выронил его, забормотал «Простите, простите», и голос внезапно изменил ему. А отец с пренебрежительным любопытством наблюдал, как пьет визитер, и по всему судя думал, что главный архив ЗАГС набирает совершенно негодных сотрудников, и в самом деле стоило ли вооружаться столь грозным мандатом, чтобы потом вести себя так по-дурацки? В ту минуту, когда он осведомлялся ироническим тоном, не желаете ли узнать номер школы? «Глядишь, это будет способствовать успешному завершению вашей миссии!» В комнату вернулась мать. «Буду вам весьма признательна», — ответил сеньор Жозе, и отец, склоняясь над столом, вывел на листочке номер и адрес школы, протянул его гостю. «Да тот уж был совсем не тот, что мгновение назад». Ибо восстановил душевное равновесие, вспомнив, что владеет старой семейной тайной, о чем даже не подозревают эти двое. И от этой мысли родился, и в следующую минуту прозвучал вопрос Не знаете ли, вела ваша дочь дневник? Кажется, нет, по крайней мере, я никогда ничего такого не видела, сказала мать но ведь наверняка должны были остаться какие-то записи, наброски, наметки. Если бы вы позволили мне взглянуть на ее архив, может быть, нашлось что-нибудь интересное? — Мы еще ничего не выносили из ее комнаты, — сказал отец, — и не знаю, когда соберемся. — Она арендовала квартиру. — Нет, это ее собственное.